Вступление. Авось называется наша шхуна Луна на волне, как сухой овёс. Трави муза, пускай худо, но нашу веру зовут. Авось. Авось разгуляется. Авось вывезит, гармонизируется хвост. Насущя барщина и панвизины, а у нас весенний девиз. А воз. Когда бессильна Аве Мария, скося нас выдыхивает до звёзд, а ты истеческая Россия сверхестественная. А воз. Нас мало, нас адски мало. И самое страшное, что мы в рось, низ всех притонов, из всех кошмаров мы возвращаемся на воз. У нас ноль шансов против тысячи крышка. Но наша ноль просто красотище, ведь мы выживали при минус 40. Довольно паузы. Будет шоу, а воз отполытие провозгласил. Пусть пусто у паруса за душою, но пусто в столах одних сил. Когда ж наконец откинем копыта и превратимся в звезду, в навоз, про нас напишет стишки пита с фамилией начинающейся На вопрос